Глава 55. Награда. Через полчаса подготовка была завершена. Мы с двойником сделали почти два десятка котлов, где сейчас бурлили зелья, что вскоре должны будут принести нам победу. «Ну что, начнем?» — я повернулся к своей копии. «А нам хватит уже готовых порций». Двойник с сомнением осмотрел первые, пока еще весьма скромные результаты нашего упорного труда. «Нет, конечно», — я успокоил его с широкой улыбкой на лице, — «но процесс запущен, скорость траты зелья нам тоже уже известна. В общем, когда твои запасы будут подходить к концу, я принесу добавку». «Что? Тоже вступишь в драку? Тебе-то не убежать в случае чего». Двойник неожиданно решил обо мне позаботиться. Все же он нормальный парень, не то что та же Аска, которая постоянно себе на уме, или дух обмана, этот вообще паршивец. Сам стал королем духов только благодаря мне, а в ответ сделал мне один единственный подарок и куда-то там сбежал по своим делам. «Не, я драться не буду. Пришлось немного разочаровать свою копию. Просто будем на счет три меняться местами с помощью телепорта». Я оставлю тебе там новые запасы зелий, а потом произведем обратную замену. Уверен, если не дать монстрам своими глазами увидеть, что нас двое, то они так и будут сосредотачивать все свое внимание только на тебе. Ну или на мне, смотря кто будет на переднем крае. Благо, внешность у нас полностью совпадает. Говорю я бодро и уверенно, но на самом деле это еще один узкий момент, который, увы, заранее никак не проверить. Впрочем, слово обычный пусть и идущие в паре с древним. В описании охотников как бы подсказывает, что с мозгами и сообразительностью у них может быть не очень хорошо. По крайней мере, простейшие монстры, которых я встречал в начале своего пути в Колыбели, серьезно отличались от тех, кто пытался убить меня в дальнейшем. Хочется верить, что и здесь эта аналогия сработает. Тогда я готов. Двойник взвалил на себя первые порции нашего огненного зелья живой воды и перенесся прямо в центр толпы охотников, уже полностью восстановивших свой поток после нашей прошлой операции. И опять в стороны полетели горящие мистическим пламенем капли, склеивая всех, на кого попадали. Хотя нет, не всех. На этот раз расположение монстров оказалось не столь удачным, и четверо из них оказались в гордом одиночестве, когда путь к двойнику им уже никто не прикрывал. «Двигайся!» Мне пришлось отдать команду своему замешкавшемуся напарнику, который вместо этого чуть не вылил на одиночных противников почти все наши запасы. Или мне это просто показалось? «Не могу, они парализовали меня какой-то звуковой атакой». Ну точно, в голове двойника раздался панический голос, как бы намекая, что мне придется либо все же вмешаться самому, либо опять отзывать его и начинать все с самого начала». Если, конечно, разъяренные охотники, потеряв врага так близко от моего убежища, его в итоге не найдут. «Телепорт, телепорт, телепорт!» Вместо плана с одновременными прыжками, мне пришлось все делать самому. Сначала переноситься к двойнику, прикрываясь цветными пятнами своей уникальной стихии. Надеюсь, охотники сквозь них не смогут меня рассмотреть. Потом вытаскивать его к себе и наконец возвращаться обратно и продолжать опрыскивание зельем вместо него. Проклятие, а это оказывается сложнее, чем выглядит со стороны. Как бы там ни было, я справился сначала с этой четверкой, после них довольно ловко перенесся на пять метров влево, направляя толпу новых охотников через наиболее залитый перед этим участок. В итоге даже тратить зелье особо не понадобилось, монстры и так влипли в уже пораженных сородичей причем замедлились они не сразу а сначала вырвали у тех кто попался им на пути по приличному куску мяса вот кажется я и нашел способ как можно ускорить процесс еще одна группа новичков опять направляю их на наиболее пораженных охотников и кажется у меня есть первый урожай дождавшись пока возле рухнувшего с обнуленными жизнями монстра окажутся только обездвиженные сородичи я перенесся к нему И быстро проверил, не выпало ли после его смерти что-нибудь интересное. Концентрированный кристалл огня повышает уровень сродства со стихией на 1%. Если стихия изучена на максимум, позволяет обращаться к ней без посредников. Огонь! Так банально! В общем, не совсем то, чего я так ждал. Но тоже неплохо. Как минимум, я узнал, что с охотников падают кристаллы стихий. И теперь можно не беспокоиться о том как за короткое время набрать их в приличном количестве. А еще, я, кажется, нашел себе на будущее суперинструмент по обеспечению лояльности. Впрочем, это не все, что мне досталось с моей первой жертвы. Шлем древнего охотника. Защита 3000. Часть комплекта древнего охотника. Неплохо так. Защита уже от одной единственной вещи выше всего того, что надето на мне сейчас. Еще и по ощущениям очень удобно сидит на голове. Никаких лишних и ненужных украшательств, наоборот, словно что-то невесомое и при этом с просто умопомрачительными защитными свойствами. Да что тут говорить, теперь, чтобы удар прошел мне в голову, его должны будут нанести оружием минимум королевского уровня. А что будет потом, если собрать целый набор? Что-то внутри довольно пошевелило усатой мордой и потерло лапками друг от друга, в предвкушении грядущей добычи. «Я очнулся!» — в голове раздался голос двойника, который, наконец, все-таки пришел в себя после паралича. «Тогда на счет раз меняемся местами, справишься?» Я дождался подтверждения со стороны своей копии и потом начал отсчет. «Три, два, один, телепорт!» Я вернулся обратно в безопасный угол, а двойник, уже зная, чего следует опасаться, перенесся обратно в самый эпицентр покрытого кровью поля боя, полного ревущих от боли древних охотников. «А ведь эти твари, не простив друг другу, нанесенные из-за моего зелья ран, начали бросаться на всех, кто окажется рядом, даже союзников. Очень хорошо. Теперь, кажется, мы с двойником точно должны будем с ними справиться». Ведь должны? Охотников все пребывало, но вот первая их партия, почти в полном составе, приказала долго жить и сразу стала немного свободнее. А двойник, помимо разбрызгивания зелья, теперь еще и собирал выпавшие из монстров кристаллы энергии и другие предметы, складывая их на землю в одну кучу. Как же мне не терпится посмотреть, что же там еще будет. Ну, рассказывай! Я попробовал достучаться до двойника, Но эта собака лишь рявкнула в ответ. «Не сейчас, а то опять пропущу паралич. Сам потом посмотришь во время замены». «Нет, в целом-то он, конечно, прав. Но как же теперь будет тяжело дождаться этой самой замены и возможности изучить мои новые сокровища».